Молодожёны. А что молодые? Их отношения вошли в новую фазу. Главной задачей Екатерины в этот момент было родить сына, продлить линию, то есть дать государству следующего наследника трона русского. А вот это как раз и не получалось. Екатерина писала в своих записках. «Я очень бы любила своего супруга, если бы он только хотел или мог быть любимым». И ещё она пишет. «Никогда умы не были менее сходны, нежели наши. Не было ничего общего между нашими вкусами, и наш образ мысли и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чём не были согласны. Если бы я часто не прибегала к уступчивости, чтобы его не задевать прямо. Понятно, отношения с мужем были очень неровные, а любовь, как же любовь? Любовь у молодых не случилась, но первое время была доверительность. Всю их совместную жизнь Пётр бегал к жене советоваться и по пустякам, и по серьёзным делам. Со временем доверительность не только исчезла, но превратилась в откровенную ненависть. Екатерина во всём винит мужа, но отношения между супругами всегда формируются двумя. Великий князь очень обижал жену тем, что был влюблён, казалось, во всех женщин, кроме неё. До замужества он обожал юную лопухину, о чём прямо говорил невесте, прибавляя, что, конечно, женился бы на лопухиной, но тётушка, то есть императрица, против. После свадьбы его возлюбленной стала фрейлина императрица Кар. Видимо, он считал, что их родственный брак — чистая формальность, И он волен в выборе женщин. Правда, это внебрачная любовь. Не шла дальше флирта и поцелуев. Вот письмо Петра к жене от 1746 года. «Мадам, прошу вас больше не беспокоиться спать со мной, так как теперь не время меня обманывать. Постель покажется слишком узкой после двухнедельной разлуки с вами». «Сегодня после полудня ваш несчастный муж, которого вы не удостаиваете этим именем». Обидела его чем-то супруга. Вот он и написал писульку. Но ведь документ! Но и при таких отношениях супругов иногда появляются дети. Но время шло, а у великой княгини не было никаких признаков беременности. Но молодую пару мало огорчало отсутствие ребёнка. Каждый был занят своим делом. Пётр пил и весьма неумеренно. Опять же, по-детски играл в солдатиков и марионеток. Он разыгрывал великие баталии в своих покоях. На столе и на полу воевали солдатики из дерева, свинца, крахмала и воска. Они занимали его комнату целиком. Он прибил узкие латонные полоски вдоль столов. К этим латонным полоскам были привязаны веревочки, и когда их дёргали, латонные полоски производили шум, который, по его мнению, воспроизводил оружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворное торжество, заставляя эти войска производить оружейные залпы. Кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали трёх солдатиков, которые должны были стоять на часах. Екатерину он несказанно раздражал. С женой он общался, донимая её пустыми разговорами, мечтая построить рядом со своей дачей дом для отдыха и удовольствий, который почему-то должен был напоминать обликом Капуцинский монастырь но пока была сооружена крепость в Орониенбауме, где, по свидетельству Штеллина, в первый раз высказалась страсть к военному его высочеству устройству роты из придворных кавалеров и прочих окружающих великого князя. Пётр обожал охоту, поэтому держал рядом со своими покоями собачью свору. Из-за вечного лая под окнами Екатерина не могла спать. Другой мукой была игра на скрипке. Пётр преклонялся перед императором Фридрихом, который, как известно, был меломаном. «Плохо или хорошо играл супруг, мы проверить не можем». У Екатерины было особое устройство уха, она любую музыку воспринимала как скрип. «Бывает». «Но пощади жену, не пили на скрипке». Но всё это можно пережить. У Екатерины был лёгкий характер, она приобрела свой круг друзей, у неё были поклонники. При дворе устраивались балы и маскарады, а она любила танцевать. Ещё существовала охота и загородные прогулки. Великая княгиня обожала верховую езду. Оторвавшись от общей компании, она садилась прямо в юбке в мужское седло и мчалась, куда глаза глядят. За этот способ верховой езды императрица не раз делала ей выговор. В те времена считалось, что езда по-мужски мешает деторождению. Екатерина не обращала на эти попрёки внимания. В этом ли дело? Главное — закрепиться при дворе, найти себе доброжелателей и союзников. Она хотела быть русской и взяла себе за правило вести себя так, чтобы всем нравиться. В разговорах с важными старухами, болтливыми стариками, важными дамами, часто и совершенно неинтересными, она неизменно была любезна, приветлива, внимательна, что не помешало ей потом написать. При дворе Елизаветы все сердечно друг друга ненавидели.